Глава 16. Рим. Аэропорт Леонардо да Винчи. Лассетер сидел в бизнес-классе Боинга 737 и листал потрепанный журнал, ожидая, когда пассажиры выйдут из самолета. Салон был забит усталыми от длительного перелета людьми с воспаленными глазами, жаждущими как можно скорее оказаться в аэровокзале, где им, вне всякого сомнения, предстояло выстоять еще одну очередь. Через пять минут, когда последний путешественник, изнемогая под тяжестью огромного рюкзака, скрылся из виду, Лассетер бросил журнал на соседнее кресло, поднялся и зашагал к терминалу. Рядом с багажной каруселью располагалась стойка, где можно было выпить кофе. Лассетер заказал одну чашку, заплатив за нее тремя долларовыми бумажками. Его попутчики, образовав несколько рядов, столпились вокруг карусели. Они провожали жадными взглядами, проплывающие чемоданы и напоминали голодных, изготовившихся к прыжку хищников. Схватив свои вещи, они спешили пройти паспортный контроль и занимали новую очередь. Лассетер был слишком опытным путешественником, чтобы впадать в подобный экстаз. Когда на курселе появился знакомый чемодан, он остался у стойки и неторопливо потягивая отличный кофе. Затем, прихватив свой багаж, который успел совершить немалое число оборотов, Он без всякой задержки миновал паспортный контроль. Он почти забыл, насколько уродливо выглядит римский аэропорт. Как инженер Леонардо пришел бы в восторг при виде летающих машин, но как художник отвернулся бы от терминала с липким полом и усталыми карабинерами. Даже в лучшие времена в аэропорту Леонардо да Винчи постоянно царил бардак, он всегда был грязным и переполненным пассажирами. Сегодня его осаждали туристы, прилетевшие в Рим на празднование Рождества. Тренер финской команды по боулингу, игроки топтались за его спиной, как цыплята за курицей, спорил с сурового вида дамой, восседавшей за пластиковой стойкой под огромным красным вопросительным знаком. Пара крочных индусов, лавируя в толпе, волокла за собой такой чемодан, какого Лассетру видеть не доводилось. Небесно-голубой пластмассовый контейнер был скреплен узловатой веревкой и угрожал развалиться. Взвод арабских женщин в чедрах и черных одеждах восседал на покрытом линолеумом полу, а мимо них торопились итальянские бизнесмены и туристы со всего мира. Работники пассажирской службы метались от одной очереди к другой, задавая одни и те же вопросы и приклеивая ярлыки на ручную кладь. Сотрудники службы безопасности прохлаждались или парами расхаживали туда-сюда, придерживая висящие через плечо автоматы. Не обращая внимания на всю эту суету, Лассетер вышел из терминала и отправился на поиски такси. День оказался серым и холодным, воздух был насыщен тяжелой влагой. Лассетер нашел такси, договорился о плате и, усевшись на заднее сиденье, стал смотреть, как за окнами проносятся унылые жилые кварталы и потрепанные промышленные строения. «Италия», — думал он, — «могла бы позволить себе кое-что получше». И Италия позволяла. Старомодный отель «Хаслер Медичи» возвышался на только что реставрированной лестницей на площади Испании. Его окна выходили на «Виа Кондотти», чайное заведение «Бабинтона» и местный «Макдоналдс». У дверей отеля «Длинноволосый юнец» в компании нескольких девиц раздавал прохожим какие-то листовки. Лассетер взял одну и получил за это слова благодарности. Когда он заполнял регистрационный лист, портье в смокинге объяснил ему причину появления пикета. После многих столетий варварского использования лестница так износилась, что ее надо было бы восстанавливать ценой огромных затрат, либо объявить руинами. После бесконечных затяжек была произведена реставрация, которая завершилась шумной церемонией открытия с разрезанием алой ленточки. Однако после того, как ленту убрали, а фотографии напечатали в газетах, лестницу объявили закрытой, иначе она якобы снова может пострадать. От подобной нелепости партии едва не хватил удар. Они чинят ее и затем делают так, чтобы никогда больше не чинить. Они, видите ли, желают превратить лестницу в музей. Циничный смешок но при этом кое-что забывают. Это лестница, и она служит определенным целям. Партье покачал головой. Сегодня она еще открыт. Вы спросите, а завтра? Отвечу, завтра никаких гарантий. Улыбнувшись, он протянул ключи и добавил, однако так или иначе добро пожаловать в Вечный Город, мистер Лассетер. Обставленный дорогой мебелью номер оказался просторным и тихим. Когда за мальчиком коридорным закрылась дверь, Лассетер со вздохом облегчения рухнул на кровать. Он не собирался спать, но устал после перелета. Да и день за окнами скорее напоминал вечер. Проснувшись уже в темноте, он не мог понять, сколько сейчас времени — шесть вечера или шесть утра. Закрыв глаза, Джо заставил себя вспомнить о том, где и в какое время он находится. В отель он приехал в полдень, значит, сейчас вечер. Встав с кровати, он распаковал чемодан, положил умывальные принадлежности на край мраморной ванны и разделся, встал под душ и позволил горячим струям разбиваться о плечи и стекать по телу, смывая сон. Через пять минут он вылез из-под душа и надел тяжелый белый махровый халат, который нашел в ванной комнате. Затем, подойдя к мини-бару, достал бутылочку воды Пеллегрино. Свежий и бодрый. Лассетер открыл молнию ручной сумки, извлек оттуда портативный компьютер и воткнул штепсель в сеть. Когда машина закончила самопроверку, он обратился к директории путешествия и, остановившись на файле RIM, набрал номер парня, к которому обращалась Джуди. Частного детектива, так и не сумевшего найти ничего полезного о гримальди «Слушаю. Вы говорите по-английски? Да, да». В коротком слове ответивший сделал двойное ударение, причем во втором слоге звук был выше, чем в первом. Где-то в глубине комнаты хохотал ребенок. «Мне нужен мистер А, Нет, произнести такое имя не было никакой возможности. Бэпи Стравезе» — это я. «Вы Джо?» «Да». «Джуди сказать, чтобы вы позвонить». «У вас найдется немного времени?» «Конечно. Кстати, меня все называют Беппи». «Хорошо, Беппи. Где вы хотели бы встретиться? Я мог бы зайти в ваш офис. Минутку». Беппи прикрыл ладонью трубку, но Лассетер все же услышал крик на одном конце провода. «Дочь! Умоляю!» Тишина. Смех. И затем снова медоточивый голос. «Думаю, «Ла Розетта» будет лучше. Мы там можем ужинать». Беппи объяснил, как добраться до троттории на Трастевере и добавил, что закажет столик. Лассетер поспешно оделся и уже через несколько минут вышел из отеля. По дороге он купил Геральд Трибюн и ненадолго задержался в кафе, чтобы выпить чашечку кофе. Новости в газете были отвратительные, зато кофе оказался настолько хорошим, что Лассетер не удержался и заказал еще. Неподалеку журчал фонтан и бубнил радиоприемник негра, промышляющего гравировкой имен на зернышках риса. Ла Розетта, крошечная трактория, находилась в районе, который когда-то считался рабочим, а сейчас превратился в Мекку как для туристов, так и для местных жителей. Лассетер бывал здесь раньше, летом, когда город изнывал от жары и дуновения ветерка, казалось блаженством. Они с Моникой сидели за маленьким столиком на улице, а мимо шумной вереницей проносились мопеды и мотороллеры. Джо помнил, что тогда его впечатление было неоднозначным, Этакая романтическая смесь мерцающих свечей и выхлопов дизельных двигателей. Но сейчас близилось Рождество. Столы и стулья внесли в помещение, а вслед за мебелью двинулись туристы, бизнесмены и влюбленные парочки. Ла Розетта оказалась очень милым подвальчиком с гирляндами чеснока, свисающими со стропил, и жарким пламенем в камине. Как только Лассеттер переступил порог, Рядом с ним возник стильно одетый молодой человек. У него были черные, не спадающие на плечи волосы, зеленые глаза и самоуверенная, но приятная улыбка. Если бы не улыбка, можно было подумать, что он только минуту назад соскочил с рекламного плаката Армани. «Вы Джо?» «Да». «Тони Бэппи. Обменявшись рукопожатиями, они заняли столик в глубине зала, рядом с дверью, ведущей в кухню. Беседа шла с трудом, вращаясь вокруг загрязнения атмосферы в Риме и обменного курса доллара и лиры. Наконец официант, водрузив на стол графин вина и бутылку Сан-Гиминьяно, принял заказ. Тогда он ушел, Беппи склонился к класситеру и негромко спросил, «Вы на меня рассердиться?» «За что?» «Такой большой счет за маленькую информацию». «Какой счет?» «Гримальди». Бэпи откинулся на спинку стула и непонимающе покачал головой. Лассетер, пожав плечами, ответил «нет», не рассердился. «И я вас не осуждать за это. Неужели?» — рассмеялся Лассетер. «В таком случае Беппи явно не понимал, почему они здесь оказались. Я поговорил кое с кем», — сказал Лассетер. «Этот человек работает в государственном учреждении. Он говорит, что наш знакомый — очень крутой парень». Беппи повторил незнакомое для себя слово, стараясь разгадать его смысл, но так ничего и не поняв, переспросил «крутой? Опасный?» Человек, с которым я говорил, сказал, что Гриманди способен доставить вам серьезные неприятности. И это первый пункт нашей повестки. Если вы были недостаточно осторожны... Беппи помахал рукой, как бы отметая подобное предположение. Протянул Лассетру пачку мальбора. А когда тот отказался, спросил, не находит ли американец его курение оскорбительным для себя. Лассетер ответил отрицательно, и Беппи с облегчением вздохнул. Он раскурил сигарету сделал глубокую затяжку и выпустил длиннющую струйку дыма в направлении соседнего столика я был начал он я был как это у вас говорить бдительный джуди предупреждать чтобы я быть осторожный я использовать службу и когда они проделывали Бэппи с трудом подыскивал слова ах да широкий поиск и ничего не находить а уже знать что этот человек Как вы сказали? Крутой? Почему вы так решили? Последовал широкий жест рукой и еще одна струйка дыма. Мы итальянцы. У нас самая знаменитая бюрократия в мире. В Италии есть полмиллион человек, единственный смысл жизни которых ставит печать на бумаг. И тогда они писать ваше имя на маленький лист. Много-много маленький лист. Поэтому, когда вы вести поиск и ничего не находить... Он пожал плечами и вновь, доверительно склонившись к Ласэтеру, сказал: "Позвольте мне вас что-то спросить. Вы знаете Шерлок Холмса?" "А что там у вас с Шерлоком Холмсом?" поинтересовался Ласэтер. "Очень просто", промолвил Бэппи, с глубокомысленной и немного снисходительной улыбкой. "Собака он не лает". Они потолковали о Томасём, пока Не появился официант с полудюжной тарелок на согнутой руке, когда он раздал их по одной, словно карты, удалился. Бэппи взглянул прямо в зрачки Лассетера и произнес: "Скажите мне еще, это сисми или мафия или то и другое". Лассетер усмехнулся, похоже, он недооценил своего собеседника. "Это сисми". Бэппи понимающе кивнул. «Очень хорошо, что вы проявили осторожность», — продолжил Ластер. «И теперь вы приехать сюда из-за этого человека?» — поинтересовался Бэппи. «Если это не имеет большого значения, то идея не такой хорошей. Ваш гонорар может не оправдать ее». Подумав немного, он добавил, «Можно спросить, кто клиент?» «Клиент я. Разве Джуди вам этого не сказала?» «Вы знаете Джуди. Она сообщила, вы звоните. Сказала ждать у телефона и больше ничего. — Значит так. Этот самый Гримальди убил мою сестру, ударом нажав сердце. А затем перерезал горло ее сыну. О! Беппи скривился как от боли и на мгновение отвернулся. — Я... я очень жалею. После приличествующего момента молчания он продолжил. — Итак? — Мне потребуется ваша помощь. — Какая? Как бы телефону, голос итальянца поднялся на октаву. Беппи всем своим видом выражал готовность помочь, но как бы с некоторыми оговорками. Наполнив бокалы вином, Лассетер продолжил. «Я собираюсь пройтись по его адресам, посмотрим, что из этого получится. Возможно, встречусь с его сестрицей. Мне потребуется переводчик и гид». Беппи отпил вино, подумал немного и, склонившись к Лассетеру, ответил. «Я вам помогу». «Вы действительно этого хотите?» Беппи взмахнул рукой, как бы отметая опасность. «Как вы говорите, — сказал он, — это дело личное между вами и Гримальди, и я не беспокоиться. Даже если здесь мафия, то они не психопаты. Если я только перевожу для вас, то я для них как обои на стене. Вы меня понимаете?» Ласси кивнул, но кивок получился несколько неуверенным. После этого они оба принялись за еду — кальмары с тушеными овощами. Рано утром они тронулись в путь в машине Беппи Volkswagen Golf. На стареньком кузове не было ни пятнышка, и все говорило о том, что машина содержится в превосходном состоянии. На приборной доске, там, где обычно помещают лик спасителя, Лассетер увидел портрет Ленина в пластиковой рамке, а на зеркале заднего обзора болтался миниатюрный футбольный мяч. Беппи вставил магнитофон кассету, и салон заполнился музыкой Верди. Как только «Фольксваген» влился в поток машин, последовала серия почти смертельных сближений с идущими рядом и навстречу автомобилями. Беппи, изрыгая проклятие в адрес ослов, севших за руль, нещадно давил на клаксон, но это не помогало. На улицах столицы Италии царил час-пик, и все водители также сигналили во всю мощь. «Ласситер!» — показал итальянцу три адреса. Один, обнаруженный в паспорте Гримальди, и два, которые сообщил ему Вуди. Бэпи, взглянув на адреса, нахмурился. «Они принадлежат разным мирам. В какой вы хотите первым?» «Действующий. Тот, что в паспорте». Квартира находилась в Тестачо, квартале, где жил преимущественно рабочий люд. В шестиэтажном доме не было лифта, а единственным украшением облупившегося серого фасада Служило выстиранное белье, развешанное чуть ли не на каждом балконе. Истощенная женщина, оживленно беседуя сама с собой, мила тротуар. «Этого не может быть», — сказал Лассетер. «Почему?» — поинтересовался Беппи. «Потому что он водит рейндж-ровер и у него шале в Швейцарии. Но это номер 114». Лассетер отказывался верить. «Здесь явно была какая-то ошибка». «Позвольте мне поговорить с этой женщиной». Беппи выбрался из машины, подошел к старухе и, сложив ладони на груди, просительно пробормотал. «Простите, дорогая». Через минуту Беппи вновь сел за руль. «Гримальди отсутствует около месяца, но рента оплачена». «Поднимемся. Может быть, мы посмотрим квартира». Жилище Гриманди оказалось на последнем этаже, рядом с темной лестничной клеткой, откуда сильно тянуло капустной похлебкой. Пару минут они стояли перед дверью, готовя себя морально. — Не нравится мне это, — сказал Лассетер. — Что это? — удивился Беппи. — Такого рода дела. Однажды в Брюсселе я сделал нечто подобное, и ничего хорошего из этого не получилось. Вот как? Я иногда жалею, что со мной нет пистолета. — Никаких проблем, — бросил Беппи, вытаскивая беретту, — из скобуры сзади на поясе. — Пожалуйста, возьмите мой. Лассетер от изумления открыл рот. — Боже мой! — произнес он, в себя. — Уберите его! Вы кто? Сэм Спейт? Беппи пожал плечами, и пушка исчезла. А Лассетер на всякий случай постучал в дверь, так как не знал, есть ли кто внутри. Никто не ответил. И он постучал во второй раз, уже громче, а затем в третий. Отступив в сторону, Лассетер... Предоставил остальное Бейпи. тот без труда открыл дешевый пружинный замок при помощи пластиковой карточки виза. «Боюсь, что мы пришли не туда», — сказал Лассетер, когда язычок замка скользнул в сторону, и дверь распахнулась. Комната, в которой они оказались, была безукоризненно чистой и напоминала монашескую келью. Старые полы из сосновых досок блестели так, словно их долго полировали щеткой. На одной стене висело старинное деревянное распятие. Крест украшали пальмовые ветви. Никаких картин или фотографий на стенах. Мебели в помещении тоже почти не было. Узкая металлическая койка, видавший платяной шкаф, металлический письменный стол, стул с прямой спинкой и умывальник с потрескавшимся зеркалом. Единственное окно выходило на засыпанный мусором двор, а из осветительных приборов в комнате оказалась лишь сороковатная лампочка под потолком. «Посмотрите», — сказал Беппи, указывая на стол. «Человек читать». Он взял книгу, затем вторую и добавил. «А может быть, только молиться». На столе лежали три книги. Библия. Ее страница от частого потребления истончились и замусолились. Она была открыта на откровении святого Иоанна Богослова. Учебник латинского языка для начинающих а также лежала брошюра, которая называлась «Крочата Дьячима». «Что это?» — спросил Ласситер. Беппи подал ему брошюру. Под заголовком в овале единой линии был как бы намечен холм с крестом на вершине. Крест отбрасывал длинную тень. На тени яркими золотыми буквами значилось «Умбра домини». Ласситер ткнул пальцем в заглавие крочата дьячима» и спросил что это значит десятый крестовый поход что за поход не знаю я не предрассудочный не религиозный э крик раздал суд дверей за их спинами Лассет и ибепи обернулись ожидая увидеть полицию но вместо карабинеров в комнату вплыл какой то старикан грозя взломщиком указательным пальцем с таким видом Словно перед ним стояли несмышленные дети. При этом старец выкрикивал «Вьетато! Вьетато! Вергонья!» Он вырвал брошюру из рук Лассетера, швырнул ее на стол и припроводил незваных гостей к дверям. Его указательный палец работал как метроном. «Что он говорит?» — поинтересовался Лассетер. «То, что мы плохие, нам должно быть стыдно». Положение было не приятных, но, оказавшись на улице, они оба уже смеялись. — А ведь он врезал нам под зад, — сказал Лассетер, усаживаясь в машину. — Кстати, что это за фокус с пальцем? — Вергонья, — ответил Беппи, включая первую скорость. — Посмотрите, он еще там. Я думаю, он писать наш номер. Лассетер обернулся и увидел, что старик пялится на их машину. — Что такое Вергонья? — Это означает стыдно вам, — пожав плечами, ответил Беппи. Он высунул руку из окна, помахал старику и спросил, куда теперь. Лассетер достал из кармана листок бумаги и показал его Бэпи. Виа Барберини. На сей раз они увидели роскошный желтый дом, располагавшийся в одном из самых фешенебельных районов Рима, чуть севернее виллы Боргезе. Фасад здания сверкал кремовым мрамором, а все остальное было из стекла и бронзы. В пожилой консьерж устанавливал горшки с папоротником вокруг небольшого фонтана. Даже не глядя, Лассетер знал, что в фонтане плавают золотые рыбки. Поначалу консьерж никак не мог вспомнить Гримальди, но пачка лир быстро освежила его память. Положив деньги в карман, старик, улыбнувшись, заговорил с Беппи по-итальянски. Оказывается, он хорошо помнил сеньора Гримальди и его сестру, хотя с тех пор прошло много времени. Кивая и подмигивая, консьерж... Высказал предположение, что жилец был человеком дела. — Какого дела? — поинтересовался Лассетер. Беппи спросил старика и затем перевел ответ. — Разные дела. Женщины бизнес. Много путешествовать. Да — Да-да, — со смехом заметил консьерж Джакомо Бонди. — Джеймс Бонд, я понял. Старик принялся описывать человека, образ жизни которого был больше, чем сама жизнь, и вдруг... Все пошло прахом. Он сделал жест, пытаясь изобразить взрыв. Неожиданно сеньор Гримальди совершенно переменился. Никаких женщин, вечеринок, чаевых. Он продает свои автомобили, апартаменты. Он избавляется от мебели, картин, от всего. В результате у него ничего не осталось. Старик и сам получил кое-что от щедрот этого человека. Гримальди отдал ему прекрасный кожаный пиджак. Старик замолчал. Погладил свой рукав и с шумом выдохнул воздух, воздев глаза к небу, как бы желая подчеркнуть полное недоумение. — И когда же это случилось? — спросил Лассетер. — Пять лет назад. И что потом? — Ничего, — ответил консьерж, пожимая плечами. — Спросите, не знает ли он, куда переехала сестра Гримальди? Беппи спросил, и старик, кивнув, провел их в свою комнатушку. Полистав какой-то гроз сбух, Он нашел нужные имена и передал книгу Бэппи. Гримальди, номер шестьсот один ноль три сто четырнадцать Рим. Буччо, номер триста четырнадцать десять шестьдесят два Авеню Кристофоро Коломбо, Рим. Поводив по адресам указательным пальцем, консьерж неодобрительно скривился и покачал головой. Не есть хорошо. — сказал он по-английски. Их машина была припаркована в чисто итальянском духе. Беппи бросила ее прямо на тротуаре. «Фольксваген» сторожила примиренькая девица, стоя в дверях продуктовой лавки. В случае появления полиции она должна была объявить автомобиль своим. «Спасибо», — произнес Беппи, осчастливив девицу ослепительной белозубой улыбкой. Хозяйка, расположенного рядом цветочного магазина, пожилая женщина сурового вида, выскочила на тротуар и принялась ругать парочку, на чем свет стоит. Бэпи заверещал что-то песклявым голосом и поскакал по тротуару, задирая колени и дергая задом, как будто его пароли. Девица весело рассмеялась и даже пожилая дама улыбнулась. Беппи поднял палец, зашел вместе с цветочницей в магазин и вскоре вернулся с небольшой пуансетти в глиняном кашпо, завернутом в красную фольгу. — Для сестры, — Гримальди сказал он, — цветы почти всегда пропускают меня через дверь. Бэпи долго и старательно пристраивал цветок в машине. Он извлек из багажника старые газеты полиэтиленовые мешки и расстелил их под кашпо, чтобы, не дай бог, не испачкать землей салон своего замечательного автомобиля. Бэпи потратил без малого 45 минут, чтобы добраться до многоэтажного здания на самой окраине Рима. Это оказался уродливый, обшарпанный серый дом без каких-либо архитектурных излишеств. Стены были испищрены граффити, А территория вокруг засыпана мусором, ни единой травинки, лишь пыльная, выжженная солнцем земля до да асфальт. Бэпи нажал кнопку и что-то живо произнес, обведавшую виды решетку домофона. Через секунду замок надрывно заскрипел, и Бэпи распахнул двери. Что вы ей сказали? Правду? Пожал плечами итальянец. Что мы хотеть задать несколько вопросов о ее брате Франко она сильно волноваться спросить есть ли о нем новость я говорил да в некотором роде он скинул брови и держа кашпо прямо перед собой вошел в дом в лифте ваня лоочой сестра гримальдия анжела выглядела довольно потрепанной на ней был розовый спортивный костюм и тяжелая золотая цепь вокруг шеи Беппи вручил ей цветок и презент вызвал шумный восторг Последовала оживленной дискуссия на итальянском в результате которой бепи капитулировал и согласился присесть, чтобы выпить немного лимонада. Пока хозяйка готовила питье, на что ушло порядочно времени, бэп изучал комнату, то и дело поглядывая на Лассетера. Вокруг царил беспорядок на грани полного разгрома. В углу стояла крошечная искусственная елка, на стенах висели огромные фотографии детей, заключенные в вычурные рамки. Повсюду валялись игрушки, одежда, старые газеты и грязная посуда. Из соседней комнаты доносилась однообразная мелодия игровой приставки Nintendo. Когда на позолоченном деревянном подносике прибыла последняя порция лимонада, они уселись за стол в обеденной нише. И Анжела, приняв с ее точки зрения наиболее обольстительную позу, начала теребить золотую цепь на шее. Беппи произнес какую-то вводную фразу, и Анжела ответила ему неуверенной улыбкой, накручивая длинную прядь черных волос на указательный палец. Бэпи заговорил очень серьезно, и Лассетер уловил слово «фрателло». Анжела оживилась и произнесла целый монолог, сопровождая слова рубящими жестами. В голосе слышались горькие ноты, но в переводе Бэпи ее довольно длинная речь была сведена к трем фразам. Она хочет знать, что на этот раз сотворить ее большой брат. Он продать ее красивый апартамент. Не хотеть ли он продать и этот? — Я не понял, — ответил Лассетер. — Что она говорит? Женщина яростно выпалила какую-то короткую фразу и ткнула себя в грудь большим пальцем. Ее лицо перекосилось от ненависти. — Брат, сгубить ее жизнь! — перевел Беппи. Затем на слушателей обрушился целый водопад причитаний. — Франко быть был очень щедрый, — сказал Беппи. — Он купить ей квартиру в Париоле, где мы быть до этого. А затем, примерно пять лет назад, у него стало, э религиозные действия. Стало что? Он становится очень преданной религии. Забирать апартаменты у Анжела, продавать их и отдать деньги благотворительность. Так же с ее машина, и его машина, и его апартаменты. Он отдавать все какой-то религиозной группе и говорит, что... Все должны жить, как монахи. Затем — ничего. Он снимать комнату в трущобе и ссориться с ее муж. Муж уходить. Она бездомный, а потом здесь, вместе с детьми. Она говорит... В этот момент Анжела перешла на виск, что этот ханжа с дерьмом вместо мозги — рушить ее жизнь. С таким же успехом он может застрелить ее. Беппи глубоко вздохнул и предложил Анжеле носовой платок. Лассетер покачал головой. Сестра Гримальди явно говорила правду, или то, что в ее представлении было правдой. И в то же время она явно ошибалась. Монахи не убивают детей, и, дав обет нищеты, не разъезжают по миру с двадцатью тысячами долларов, спрятанными в дне дорожной сумки. Так Лассетер думал. Вслух же он произнес. Я хочу узнать, не был ли ее брат каким-то образом связан с моей сестрой. Скажите, что мою сестру зовут... звали Кэти Ласситер. Последовал очередной диалог, в ходе которого Ласситер уловил слова «стати юнити», но вопросы Беппи, похоже, ставили Анжелу в тупик. Наконец, она отрицательно покачала головой. «Нет», — перевел Беппи, пожимая плечами. «Скажите, что этот ханжа с дерьмом вместо мозгов, Убил мою сестру и ее маленького сына. Скажите, что его разыскивают за убийство. Последовавшая за этим речь Беппи неоднократно прерывалась скептическими возгласами. Невозможно, невероятно. Наконец, женщина молитвенно сложила руки и закатила глаза поза, которую часто можно увидеть на картинах Гойи. Она говорит, что, правда, раньше Франко быть очень жестокий человек, очень жестокий, но то, что вы сказать, невозможно. Почему? Потому что он практически священник. Он дать обет невинности, бедность. Он по Бэпи рукой изобразил в воздухе кавычки полировать свою душу. Он жить в другой мир, не заботиться своя маленькая сестренка, племянники и племянницы. Говорит, что Бог дать им пищу. Бэпи весьма выразительно пожал плечами и закончил. Она вовсе не хочет плохо сказать о церкви. Говорит, что вы искать не тот человек. Женщина опять заговорила. Ее речь была такой же эмоциональной. Он не мочь никого убить, перевел бэйпи когда Анжела замолчала. Это не есть возможно, потому что Бог послал его в ад. Она говорит, что ее брат вонючий святой. Это цитата. И он бить себя за нечистый мысль. Бичует себя. Да, да. Радостно подхватил Бэппи. Он бичует себя даже за самый маленький грех, так что грех смертный невозможно. Говорить больше было не о чем. Анджела бросила взгляд на часы и поднялась, давая понять, что беседа окончена. Последовал взаимный обмен благодарностями за пуансеттию с одной стороны и лимонад с другой, после чего Бэппи с Ласситером вышел на грязную улицу. И что же вы думает? Спросил Беппи, когда они шли к машине. Лассетер думал о банковском подтверждении, выпавшем из паспорта Гримальди. Я размышляю о том, сказал он, каким образом у человека, давшего обед нищеты, может появиться счет в швейцарском банке.